Зона разлома 11, остров, 21 июля 2016. Компания ученых вполне устраивала любознательного Каспера, но тяготила Шурочку. Она мало что понимала из разговоров, а возникающие то и дело научные перепалки ее и вовсе раздражали. К же Шурочка переживала за ушедших в рейд квестеров. Любое упоминание о товарищах, особенно о Луневе, вызывало у девушки бурную и не всегда адекватную реакцию. Касперу было понятно, что Шурочка неравнодушна к Андрею, а значит у юного ухажера практически нет шансов добиться взаимности от девушки. Но сдаваться Костя не собирался. Просто сделал тактический ход. Переформатировал ухаживание в заботу. Поначалу Шурочка отмахивалась, но как-то незаметно чуть подтаяла, привыкла и постепенно начала принимать предложенную Каспером игру в любовь-морковь. Не то чтобы намекнула на возможную взаимность, но хотя бы разрешила вокруг себя виться. Каспера этого одушевило и он напрочь выключился из интересных разговоров в мужской компании. Теперь все его внимание было сосредоточено на Шурочке и совершенно напрасно. Ведь если бы Каспер остался на ученой волне, он наверняка заметил бы, что с хозяевами убежища творится что-то неладное. Их поведение становилось все более агрессивным, а речи все менее сдержанными. Ученые то и дело, как пьяные застревали в незначительных проблемах и пытались раздуть из них сенсацию, но чаще всего возвращались к началу, и вновь перетирали тему в порошок. Чуть позже, ближе к полудню, их и вовсе понесло. Речь у всех троих сделалась бессвязной, появились признаки лихорадки, а лица пошли серыми пятнами. Только в этот момент воркующие квесторы наконец обратили внимание на неполадки в пробитой палатке. Каспер тут же схватился за оружие, но стрелять не стал. Выглядели ученые плохо, но «Только это пока не доказывало, что они заражены и скоро могут стать зомбаками. Мало ли болезней на свете. Может, гриб где-то подцепили?» «Они заражены?» – шепнула Шурочка на ухо Касперу. «Похоже на то», – руша собственные надежды на обратное, признал Каспер. «Наверное, их вчера на квест-станции покусали». «А почему они ночью не переродились?» «Не знаю». «Тогда получается, их сегодня кто-то укусил?» «Может и так». С утра они вокруг дома бродили, хотя вроде бы ни с кем не бились. Шума я не слышал. «Мне страшно. Давай уйдём». «Куда?» – Каспер помедлил. «По идее, в доме они не должны напасть, даже если переродятся. Так что уходить нет смысла». «То есть они сами уйдут?» «Скорее всего». «И будут ждать нас снаружи?» «Как вариант». «А если ребята задержатся?» «Мы ведь не сможем тут долго просидеть. Как быть?» «Тогда сами их пристрелим». «Кого?» – Шурочка слегка оторопела и указала на учёных. «Вот их?» «Когда переродятся, это будут уже не они. Ты кино не смотришь, что ли?» «Про зомби нет. Но я тебя поняла. Только всё равно, мне и страшно, и жалко их. Были такие милые, зануды. А теперь...» «Теперь, считай, нет их». Учёные ещё долго тряслись в лихорадке, а затем начали по одному двигаться к выходу кто ползком, кто опираясь о стенку. Лица у всех троих к тому времени превратились в серо-зеленые уродливые маски. Движения сделались резкими, а руки покрылись язвами. Шурочка с отвращением поморщилась, и как по заказу в этот момент в сторону квесторов развернулся бывший доктор Тёмочкин. Он вытращал на людей мутные глаза, зашипел, как змея, и оскалился. «Мама», – тихо проронила Шурочка, и зачем-то достала из кармана паколь. Видимо, в подсознании у девушки крепко засела уверенность, что паколи – это отчасти волшебные вещицы, и потому должны спасать от любых мистических проблем. В зомби, в принципе, как раз и был одной из таких проблем. Отсюда и рефлекторное предъявление своеобразного оберега, готовый напасть нежити. И что самое удивительное, оберег выполнил свою функцию. От вида паколя Тёмочкина будто бы парализовала. Он на секунду замер, а затем рухнул на пол без чувств. Если до этого они у доктора ещё оставались. Та же участь постигла и доктора Селиванова. Он отреагировал на грохот падающего тела, обернулся и оскалился, но Шурочка показала ему пакаль, держа вещицу в вытянутой руке, и перерожденец свалился прямо на пороге. Резко свалился, прям-таки рухнул. Будто бы он работал от электричества, и Шурочка щелкнула выключателем. Третий ученый к тому времени был уже снаружи домика, поэтому в эксперимент не попал. Остался представителем контрольной группы, как сказали бы Темочкина Селиванов. Будь они в сознании и здравом уме. «Вот это да!» – вырвалось у Каспера. «Они... умерли?» Руки у Шурочки задрожали так, что она едва не выронила паколь надеюсь нет каспер постучал ладонью по лбу это же очевидно так и должно быть если зараза пришла из разлома артефакты и должны ее останавливать такая же история случилась с нами в бангкоке там отпакали шарахались чужеродные растения как я сразу не догадался получается ребята в опасности а могли бы легко ее избежать мгновенно сориентировалась шурочка почему андрей не взял с собой пакали Чтобы серый не смог через них забраться в его сознание, пояснил Каспер. Андрей считает, что артефакты открывают серым путь к разуму владельца. Но ведь они защищают от зомби. Пули тоже защищают. Но пули рано или поздно заканчиваются. Шурочка, ты умница, но... Андрей выбрал меньше из двух зол. А может, он просто не учёл все варианты? Кто, Лунёв? Вряд ли. Он ведь... «Очень старый», как он сам говорит. «Чего это он старый?» – Шурочка встрепенулась. «Он вполне... в самый раз. И вообще он лучший». «Кто бы спорил?» – Каспер украдкой вздохнул. «Я имел в виду, он мудрый не по годам. Если не взял пакали, значит, так надо». «Нет, не это надо. Андрею нужны пакали». «Шура!» – Каспер попытался добавить в голос строгих ноток. «Андрей знает, что делает». Если приказал сидеть здесь и сторожить Пакали, надо сидеть и сторожить. Нет. Девушка спрятала артефакты в карман и решительно одёрнула куртку. Мы должны найти Андрея и помочь ему. Я так и буду владельцем, э, владелицей. Поэтому Серый ничего не узнает о планах Лунёва, но при этом я буду рядом и стану отгонять зомби. Шура, умолкни, девушка сверкнула взглядом. Ты со мной или нет? Ну вот что оставалось делать Касперу. Ответить нет и остаться? И как потом жить, понимая, что отпустил беззащитного человека на верную гибель? Скрутить Шурочку и привязать её к стулу? А если мертвяки соберутся толпой и развалят к чертям зомбячьим избушку? Пока отвязываешь, закусают обоих до смерти. Дать Шурочке по голове, чтобы вырубилась и забыла о своих намерениях? Рука не поднимется. Оставалось убалтывать. «Погоди! Буквально минуту! Выслушай!» «Вполне возможно, Андрей прав, и ты сейчас находишься под влиянием Серого. Он тоже умеет просчитывать ситуацию. Если ему выгодно, чтобы мы покинули убежище и ушли в лес, получится, что мы подыгрываем противнику. Лунёв за это три шкуры с нас снимет». «Куртка, майка, лифчик», – Шурочка кивнула. «Как раз то, что надо. Я и сама разденусь, если он захочет». Она решительно двинулась к двери и ушла бы, но на пороге заворочался Селиванов. Доктор медленно поднялся на четвереньки, затем сел на колени и поднял мутный взгляд на квесторов. Лицо у доктора уже не имело таких выраженных признаков перерождения, как пятью минутами раньше, да и взгляд с каждой секунды становился всё более осмысленным. Но пока приближаться к нему было явно рискованно. Слава богу, это понимал не только Каспер. Поняла это и Шурочка. Девушка остановилась и снова достала паколь «Не нужно», – вдруг прохрипел доктор Тёмочкин. Он вставать не спешил. Лежал, как побитая собака, пластом и смотрел на квесторов из-под лобья, но тоже по-собачьи. Не угрюма, а виновата. «Отпускает?» – спросил Каспер. «Не смею утверждать, но способность к анализу и тактильные ощущения возвращаются». По-прежнему хрипло ответил Тёмочкин. «Вы правы, коллега», – буркнул Селиванов. «Язык пересох». «Коллеги-квестеры, будь так добры водички». «Видишь?» – Шурочка бросила многозначительный взгляд на Каспера, затем взяла со стола жестяную кружку и поднесла Селиванову. Руки у доктора сильно дрожали, поэтому Шурочка рискнула пойти ещё дальше. Поднесла кружку к губам страждущего. Каспер в этот момент замер, целясь из автомата точно доктору в лоб. Но всё обошлось. Селиванов не тяпнул девушку и не выкинул ещё какой-нибудь фокус. Просто напился и благодарно кивнул. «Дальше вам придётся самим, калеке», сказала Шурочка. «Мы уходим». «Вы...» Тёмочкин наконец оторвал голову от пола. «Надеюсь, не из-за нас. Нам очень жаль. Так неудобно получилось». Даже не знаю, когда это произошло. Теперь без разницы. Живите спокойно. Шурочка похлопала Селиванова по плечу. Дайте пройти. Там Генрих Арнольдович. Селиванов попытался сдвинуться, но получилось у него не сразу. Наш третий коллега. Если встретим, тоже покажем ему паколь пообещала Шурочка. Двигайтесь, двигайтесь. Шура, подумай ещё. Каспер закинул автомат на плечо и тоже двинулся к выходу. Подумала. Девушка обернулась. «Если бы Серый пытался мной управлять, он как раз заставил бы сидеть в этой хате. Зачем ему облегчать жизнь Лунёву?» «Но если мы сгинем в лесу вместе с пакалями, во-первых, не каркой строго оборвала Костю Шурочка. «Во-вторых, у Бибика есть дискан. Найдут». «В-третьих, ты идёшь друзей спасать или собираешься и дальше мозги мне размножать? Если так, лучше оставайся». «Иду», – Каспер вздохнул, – «Валькирия это наша». Поначалу пакальная защита работала отлично. В зарослях поблизости от убежища к Вестерам встретился третий ученый, который от вида артефакта вырубился точно так же, как его коллеги, практически мгновенно. А вот дальше дела пошли не настолько хорошо. Каспер отыскал удобную тропинку, но в сотни метров от избушки пришлось с нее сойти поскольку дорогу перекрыли несколько мертвяков, которых Пакали не отключили, а лишь заставили притормозить. Видимо, проблема заключалась в степени перерождения. Учёные были в начале процесса, который должна была завершить Луна, а эти зомби уже давно переродились и теперь откат им не грозил. Шурочка не хуже Каспера поняла, что переоценила возможности паколей, но возвращаться в убежище не пожелала. Когда Костя попытался убедить ее, что затея провалилась, Шурочка устроила истерику и бросилась, сломя голову в чащу. Причем не на север, а явно забирая к востоку. Касперу пришлось вновь ее догонять и корректировать маршрут. Какое-то время спустя Шурочка немного успокоилась, сбросила темпы, даже попыталась остановиться. Но теперь уже Каспер заставил ее пошевеливаться, поскольку на хвосте у квестеров повисла большая группа мертвяков. Ни относительно прицельная стрельба, ни новые попытки отогнать зомби с помощью паколей особого успеха не принесли. Все, что оставалось Квестерам, вновь положиться на свои беговые навыки и удачу. Дважды удача и впрямь улыбалась беглецам. Сначала они перемахнули с ходу через ручей, и это обеспечило им передышку в четверть часа. Правда, когда передышка закончилась, квесторы обнаружили, что мертвяков стало втрое больше – и теперь они заходят с двух сторон, с юга и запада. Беглецы продолжили свой марафон в северном направлении, успешно добежали до большой вырубки, где помимо пней и валежника было много ям с водой, а сразу же за вырубкой пролегала узкая полоса заболоченной местности. Этот второй подарок судьбы Каспер и Шурочка приняли уже настороженно и не стали отдыхать под прикрытием болотца. Как выяснилось чуть позже, Напрасно. Метров через пятьсот лес закончился, и перед квесторами открылось огромное, ровное как стол, то есть без единой кочки, а главное лужи, зеленое поле. Ни строений, ни укрытий, ни препятствий для мертвяков на этом поле не наблюдалось. Единственное, что могло теперь спасти квесторов- чемпионская скорость, но силы были на исходе. Второй передышкой беглецы не воспользовались. Каспер окинул взглядом поле, а затем прислушался. Кусты трещали пока где-то глубоко в лесу, но зато и слева, и справа, и позади. То есть маневры исключались. Путь лежал один, только вперед, на перегонки из зомби. По сути, это был конец. Каспер отлично все понимал, но заявить об этом Шурочке у него элементарно не хватило духа. Кое-как отдышавшись, Каспер крепко схватил девушку за руку, и потянул за собой в поле. «Пока дышу, надеюсь». Каспер не помнил, от кого слышал это выражение, но сейчас был намерен следовать ему до конца. Пока дышал. «А вдруг повезет?»